Глава 29 очнулась Эдди в клетке. Она лежала на тонком, как бумага матрасе, одетая в застиранную белую ночную рубашку в застарелых желтых пятнах, а кисет с травами, которые она всегда держала в кармане, куда-то пропал. Но ей не требовалось садиться и осматриваться, чтобы понять, где она. В подвале приюта для умалишенных лишенных сакрамента. Сквозь дымку. Остатки действия снотворного пробилась еще одна мысль. Вайлет. Вайлет тоже где-то здесь. Эдди села так резко, что стукнулась макушкой о потолок железной клетки, в которую была заключена кровать, и эхо звона пошло гулять по закоулкам подвала. Сморщившись от боли, она взглянула направо. На соседней койке кто-то лежал так близко, что железные прутья одиночных клеток почти соприкасались. В подвале было темно. Несколько газовых светильников, висевших на стенах, были приглушены и источали тусклый синий свет. На столе неподалеку стояла одна единственная керосиновая лампа, и в ее свете Эди разглядела сквозь прутья силуэт Вайлет. Та лежала, свернувшись калачиком спиной к Эди, одетая почти в точно такую же ночную рубашку. Встав на четвереньки, Эди наклонилась к сестре. Вайлет она осмеливалась только шептать. Вайлет перевернулась на другой бок, и свет упал на ее лицо и красные опухшие от слез глаза. вся дерзость, которую она проявляла в фургоне полиции, исчезла. теперь она выглядела смирившейся, потерянной. Эди было больно на нее смотреть. Эдит, нас с тобой ждут великие дела. Вспомнились Эди прощальные слова Марисаттон. Теперь она понимала их яснее. Прежде слишком свежо было потрясение от предательства. Нас с тобой. Про Вайлет ни слова. Ни слова про сестру Эдди, которая не умела проходить в смерть. Внезапно Эдди осознала, что нужно делать. Запустив руку в волосы, она достала одну из множества шпилек, которыми Вайлет закрепила ей прическу к сеансу. Быстрыми движениями она разогнула шпильку и скрутила пальцами один кончик, как вчера делал Лоус. Круглые зазоры между сплетенными прутьями были всего сантиметра три шириной, но Эдди удалось пропихнуть туда два пальца, зажав импровизированную отмычку между большим и указательным. «Теперь бы только просунуть кончик в замок, Вай», — заговорила она, пытаясь вывернуть пальцы под неестественным углом. Я сейчас попытаюсь вскрыть замки если у меня получится бики слева от нас есть коридор, но он выводит к двери, которую запирают снаружи так что тебе нужен тот выход что справа. Не знаю точно куда он идет, но думаю это лучше в каком смысле тебе нужен. Если ты вскроешь замки, пойдем вместе Эди покачала головой вай ей нужна только я не понимаю почему но если ты сбежишь прежде чем она думаю ты сможешь вырваться нужно только ты хочешь чтобы я тебя тут бросила это и есть твой план шпилька выскользнула из рук тихо звякнув о пол подвала эдди ударила свободной рукой по прутьям да боже Вайлет, да ты не поняла Если бы не я, нас бы вообще сюда не бросили. Когда я прошла в завесу, Мэри Саттон оказалась там вместе со мной. Но как ее дух мерцал, вспыхивал и газ. Эдди выдрала из прически другую шпильку, разогнула и скрутила кончик. Думаю, перед сеансом она пила талией. Но ей нужно было, чтобы мы открыли завесу, и вай. Она знает про мать. Мне кажется, она была той последней клиенткой. Думаю, она искала меня или кого-то вроде меня. Награда с самого начала была ловушкой, а я завела нас в нее. Эдди, я. Но Вайлет прервал скрип открывающейся двери. Потом по цементному полу застучали и заскрипели колеса. К ним приближались тяжелые шаги нескольких пар ног. Они раздавались громче и громче, пока во тьме у круга света не соткалась темная фигура. Потом на свет ступил мужчина. Он был облачен в черный костюм, а на шее его красовалась белая колорадка священника. Едва его взгляд упал на сестер, запертых в клетках, как темные глаза сощурились. Эди забилась на самый дальний край кровати. У Вайлет вырвалось хныканье. Вторая фигура вышла из тени. На ее горле сверкнул ярко-лиловый бриллиант. Ну что же вы, девочки, произнесла Мэри Саттон, разве так надо приветствовать отца? Эди уставилась на стоящего перед ней человека. На отца, на того. То однажды пообещал ей, что его Бог будет всегда хранить ее, кто научил ее выступать перед толпой, пусть и не собирался давать ей такую возможность. Она пыталась сопоставить этого человека с тем, который теперь смотрел на собственных дочерей с одним только ледяным презрением. Из клетки Вайлет снова раздалось хныканье, а потом другой звук тихое шипение. Оторвав взгляд от отца, Эдди взглянула на сестру. Вайлет, побледнев, широко раскрыла глаза и что-то шептала. Одно и то же слово раз за разом. Глаза. Его глаза. Голова Эдди мотнулась обратно, и она впервые рассмотрела отца как следует. Вчера она слышала его голос, но не видела лица. За год оно осунулось, щеки впали и обвисли. Строгий черный костюм и белая колорадка не могли скрыть, как свободно его кожа свисает с костей. Даже в тусклом свете ламп Эди различила, как блестит пот у него на лбу и верхней губе. Какие глубокие тени залегли под глазами, под темно карими глазами. Такого не могло быть. «Ведь у отца были голубые!» «Ты!» — вырвался у Эди рев. Вместо ответа подвал заполнил низкий мужской смех, а лицо отца — нет, не отца, — искривилось в ухмылке. А потом ухмылка пропала, и он как будто помимо воли дернул головой. Глаза его сверкнули, и на миг самое большее на секунду — Из карих они сделались чернильно черными. Не успела Эди понять, что именно увидела, как обзор ей загородили двое мужчин-санитаров, кативших мимо ее клетки больничную кровать на колесиках. На кровати лежал мужчина средних лет с сальными лохматыми волосами. Глаза его были закрыты, а тело накрыто грязной белой простыней. «Оставьте его здесь, у стола». Голос Мэри Саттон, заглушающий скрип колес. Справа лязгнул металл, и Эди обернулась к Вайлет. Мужчина, который не был их отцом, открывал дверцу ее клетки. Эди рванулась вперед. Не трожь ее. Не знаю, кто ты такой, но руки прочь от моей. Ну, Эдит, дорогая. Мэри спокойно подошла к ее собственной клетке. Неужели ты не узнаешь своего милого папочку? Этот человек, выплюнула Эдди, не наш отец. Ее мысли обратились к тому дню, год назад. Мерцающий дух наступал на нее, а она бежала в жизнь. Когда она прошла, отец уже был в гостиной. Она не успела даже закрыть зияющую завесу. Но нет. Этого не могло быть. Мать забрала мерцающего духа с собой. Белодонна! Хрипло, как карканье, прозвучал голос Эди, когда она взглянула на мужчину в одеянии священника. «Она толкнула тебя за грань, увела с собой». Мужчина, облаченный в тело ее отца, развернулся к ней, и его губы изогнулись в незнакомой холодной ухмылке. «Девчонка!» твоя милая матушка изо всех сил старалась меня убить и у нее могло бы получиться если бы ты мне не помогла из тела Эди будто выпустили весь воздух легкие силились сделать вдох но тщетно будто тесный обруч сковал ей грудь это ее вина Она все искала, что за медиум призвал духа и позволил ему захватить живое тело. А это была она. Мерцающий дух, как и сама Эди, убежал от Беладонны. Она открыла завесу, а он прошел за ней в жизнь и захватил первое попавшееся живое тело. Попытайся он захватить тело Вайлет, сестра сумела бы воспротивиться, как смогла дать бой тени в театре. Но отец, отец, наверное, даже не понял, что случилось. Он был идеальным сосудом. Краем сознания она слышала, что мужчина, заполучивший тело отца, продолжает говорить. «Этот человек, видимо, мне следует называть его твоим отцом, отчаянно сопротивлялся. Я далеко не сразу смог перехватить управление его сознанием». И тогда мне пришлось его подавить. Поэтому, Эдит, я так долго ничего о тебе не помнил. Но теперь я тебя нашел и, наконец, могу поблагодарить. Смерть матери. Ее последняя жертва. Все это было зря. Из-за нее. Эди, нет, не слушай его. Ты не виновата. Это все они. «Не позволяй ему молчать!» — сурово и холодно перебила Мэри. «Будешь так шуметь — снова получишь снотворного. Мне требуется твое присутствие, но не обязательно в сознании. Не советую забывать об этом». Эти слова как удар плетью вернули мысли Эди в настоящее. Она судорожно глотнула воздуха, с усилием наполнив легкие и сосредоточилась на Мэри. «Что вам нужно?» «Я полагаю, это вполне очевидно. Мне нужно, чтобы ты спасла моего мужа». Эдди удивленно моргнула. «Но вы же не замужем. Неужели информаторы мистера Хадла ошиблись?» «Юридически нет». Взгляд Мэри метнулся к одержимому духом телу отца Эди. Ее лицо смягчилось и потеплело. «Но моя душа обручена с душой Генри, а его — с моей». Снова посмотрев на Эдди, она продолжила. «Однако об этом не написано в книгах окружного судьи. Думаю, Эдит, ты понимаешь, почему. Это одна из причин, по которым мне так понравилась твоя недавняя лекция». От искренности комплимента Эдди скрутила живот. Всего несколько часов назад мысль о том, что доктор Мэри Саттон одобряет ее взгляды на семейное право, наполнила бы ее гордостью. Теперь же это лишь доказывало, как слепа и наивна она была. Генри, подготовь, пожалуйста, девчонку. Хочу быть во всеоружии, если нашей подруге понадобится стимул. Мужчина, занявший место их отца Генри, Залез в клетку Вайлет, схватил ее за руку и потянул наружу. Та вскрикнула от боли. Стойте! вскрикнула Эдди. Не надо. Просто скажите, что вам нужно. Прошу вас, не причиняйте ей боли. Но Генри не внял. Одной рукой он взял руку Вайлет, а другой закатал рукав ее белой рубашки, обнажая кожу выше запястья. Эдит, тебе не о чем волноваться. Мэри, уверенной походкой, направилась к деревянному столу с множеством медицинских принадлежностей. Генри тоже врач, и ему многократно доводилось усмирять женщин в истерике, не лишая их жизни. Что-то в словах Мэри показалось Эди знакомым, но не успела она понять, почему, как-то замялась и буркнула какие-то указания санитарам, которые привезли больничную кровать с мужчиной без сознания. Коротко кивнув, те развернулись и молча ушли. Знаешь, проговорила Мэри, взяв в руки серебристый стеклянный шприц и наполнив его цилиндр из пузырька с надписью Талий. Ты на нее похожа. Думаю, из-за волос. В соседней клетке Вайлет рвалась из-за захвата Генри, но Эдди видела, что ее усилия тщетны. Он слишком силен. Грубой силой, и им отсюда не выбраться. Думай! Мэри что-то от нее нужно. И это так или иначе связано с матерью. Быть может, если она наконец поймет, что же случилось в тот день, ей удастся найти выход. Вы встречались с моей матерью перед самой ее смертью, сказала она в спину Мэри. Что вам было от нее нужно? Заполнив стеклянный цилиндр до конца, Мэри поставила пузырек из-под талии обратно на стол, обернулась, держа шприц в руке. Я обратилась к вашей матери за помощью. Мой Генри умирал, и я попросила ее, как женщина-женщину, помочь мне спасти любимого человека. Я уже нашла способ отделить его дух от угасающего тела. В подтверждение собственных слов она постучала по шприцу сталием. Но у меня возникли сложности с пациентами, которых я использовала для первых опытов. Мне действительно удавалось отделить их дух. Но когда я пыталась перенести этот самый дух в другое вместилище, в свежее здоровое тело, у меня ничего не выходило. Я могла отправить их в смерть, но не могла вытащить обратно. Эди услышала, как Вайлетт со свистом втянула в воздух, но не отвела взгляда от Мэри. «Как вы отыскали мою мать? Зачем вы к ней обратились?» Мэри приподняла бровь. «Эдит, хороший ученый должен осознавать границы своего неведения. Я свои, во всяком случае, осознаю. Так что я навела справки. Ты поразишься, сколького можно достичь, имея приличную сумму денег и слезливую историю об утрате. Стоило мне втереться в доверие в нужных кругах как мне начали снова и снова рассказывать про вашу матушку. Судя по всему, никто не умел находить любимых за гранью лучше неё. А я нуждалась именно в лучших. Эдди живо вспомнилась концовка письма Нел Дойл. «Горе кажется искренним. И все же мне хочется попросить тебя, дорогая, быть осторожной». Ее взгляд снова метнулся к мужчине, неподвижно лежащему на больничной кровати. Моя мать никогда не стала бы помогать захватить кого-то обманом. По доброй воле не стала бы. Эди помотала головой. Она что-то упускала. Если мать понимала подлинные намерения Мэри, зачем она в тот день вообще прошла в смерть? Вы ей солгали. Эди и Мэри обернулись к Вайлет. Генри так и держал ее руку под таким углом, что ей, наверное, было больно, но сестра Эди смотрела мимо него прямо на Мэри. Она предложила помощь, но не ту, на которую вы рассчитывали. Мэри одарила Вайлет недовольным взглядом, и Эди впервые за весь вечер заметила в ее холодной, отрешенной маске трещину. Когда Мэри наконец заговорила, Ее голос звучал тихо и угрожающе. Единственная помощь, которую предложила ваша лицемерка мать, была убийством, хотя я позволила ей думать, что мой Генри уже мертв, что его душа взывает ко мне в муках. Хотя я уже заверила ее, что тело, которое я для него подготовила, лишено собственного сознания и возражать не станет. Даже тогда она могла ему предложить только вечный покой, как будто он мог обрести покой без меня. Мэри повернулась к Генри, и на ее глазах выступили слезы. Но Эди ошеломила даже не само проявление эмоций, Но взгляд, которым в ответ одарил ее Генри. Взгляд полный кристально чистого обожания. Она много лет не видела, чтобы отец так на кого-то смотрел. Эди зажмурилась. Вы согласились. Тихо произнесла она, больше для себя, хотя и знала, что ее голос разнесся по всему подвалу. В тот день она по вашей просьбе прошла в смерть чтобы отправить дух вашего мужа за завесу. Она думала, что вы оба мучаетесь, но не знала, что его тело по-прежнему живо, потому-то он и смог вырваться из сети трав. Разумеется, узы, связывающие его с миром живых, не спасли бы его от Беладонны, как не спасли матушку. Но тут в игру вступила Эди. Она позволила ему сбежать. «Но если он был еще жив», — спросила Вайлет, — «как его духу тогда удалось...» «Он не все время был жив», — перебила Эдди. Она вспомнила, как истончилась вдруг завеса. Это было то самое, чего она до сих пор не понимала. «Вы его убили, да?» — взглянула она на Мэри. «Когда мать была в завесе, потому-то она так резко истончилась. Откуда вы знали, когда нужно действовать?» В глазах Мэри по-прежнему блестели непролитые слезы, но голос ее звучал уверенно. Талий не отрывает дух от тела полностью. Я наблюдала за ним, пока не заметила признаки борьбы. Тогда я узнала, что Лена отыскала его в смерти, и я. У нее перехватило дыхание, но она продолжила говорить. Я наказала ему делать то, что должно лишь бы снова вернуться ко мне. А потом, да, я освободила его от больного тела, переставшего быть его достойным. Эдди так и уставилась на Мэри. Они с Генри пошли на ужасный риск. Их план сработал лишь благодаря удаче и глупости самой Эдди. Мэри была в отчаянии. Готова была пожертвовать всем ради крошечного шанса подарить мужу вторую жизнь, украденную у другого человека. И он ко мне вернулся, продолжила Мэри, но потом он опять занемог. Эди взглянула на Генри и успела заметить, как его глаза полыхнули чернотой, как голова его снова непроизвольно дернулась. Эди окинула взглядом угасающее тело отца обвисшие щеки, болезненно-бледную кожу. Наконец-то она все поняла и осознала, почему Мэри вновь в отчаянии. «Тень», — произнесла Эди. — «они все еще связаны, и зов смерти подрывает его силы». «Возникло осложнение», — прошипела Мэри, «о котором я и не подозревала» потому что ваша милая матушка отказалась нам помочь. Но ты, Эдит, не повторишь ее ошибки. Ты откроешь свою драгоценную завесу, пройдешь в смерть, как проходило сегодня вечером, и насильно приведешь тень Генри в жизнь, освободишь его от последней нити, привязывающей его к смерти. Сделаешь его снова цельным, а потом подаришь ему новую жизнь. Мэри указала подбородком в сторону мужчины, лежащего без сознания на больничной кровати. Его рассудок поврежден. Поверь мне, для него будет милосердием, когда Генри заберет его. Эди взглянула Мэри в глаза. А что если я откажусь? Тогда я продолжу свои опыты. Мэри со значением взглянула на шприц стальем, который держала в руке. Твоя подруга Руби была пока что самой перспективной из всех медиумов, а поверь, Эдит, их здесь перебывала весьма немало. Но ты украла ее у меня, прежде чем я узнала, способна ли смазливая малышка Руби Миллер удержать завесу открытой достаточно долго для моих нужд. Ведь может. С твоей сестрой нам повезет больше. Или она умрет слишком быстро, как Нэл Дойл, решившая, что сумеет от меня сбежать. Не могу сказать. Талий бывает непредсказуем. Мэри изящно пожала плечами. Выбирать? Тебе? Эди развернулась к сестре, чувствуя, как внутри поднимается отчаяние. Она тянула время, как могла, узнала все, что Мэри готова была рассказать, и все равно не представляла, как им обеим выбраться из этого подвала живыми. Она ожидала, что Вайлет тоже потеряла всякую надежду, но сестра взглянула в ответ с мрачной решимостью. Не переставая смотреть Эди в глаза, она медленно опустила подбородок. Доверься мне! Потом взглянула на Мэри, и ее голос разнесся по подвалу. Я все сделаю. Я открою завесу.